Глава девятая Утром, когда мы быстро завтракали, над столом мелодично звякнуло. Развучал милый голосок Сирии. На связи первый канал. Давай, сказал я. На экране появилось лицо Мишерского. Он мягко улыбнулся при виде Ингрид. Его доверенное лицо на месте. Все-таки я не их работник, а всего лишь сотрудничающий с силовыми службами в некоторых мало понятных военных вопросах. Потому за мной нужен глаз до да глаз. Владимир Алексеевич произнёс он. Вы сможете прибыть на совещание нашего высшего эшелона для самого узкого круга? О, я вижу капитана Волкову. Здравствуйте, Аркадий Валентинович, сказала Ингрид. Доброе утро, ответил он, не меняя выражения лица. Думаю, вы сможете доставить доктора Лавронова в управление. С удовольствием, ответила она кровожадно. Можно на ручниках и побить в дороге ногами. Только если он сам пожелает, предупредил Мишерский. Хотя нет, не стоит бросать тень на управление. И так нами пугают детей. Только либералы? возразила она с пренебрежением. А кто их слушает теперь? Их царство у них закончилось. Я послушал. Распоряжаются мною, хоть и в шуточной форме. Но ученые тоже попадаются с самолюбием, ответил мирно. Жаль, но увы, как бы нет. У меня в смысле работа в самом процессе. Работа — это когда работа, а не... Ну вы поняли. Увы, как нибудь в другой раз, когда работы не будет. Он сказал с укором: Владимир Алексеевич, я развел руками. Вы же понимаете, Аркадий Валентинович, здесь наука. Даже у меня дома единственное, чем человеку нужно заниматься, если уж начисто. А будучи доктором наук и профессором, я по табели о рангах равен тайному советнику или генералу лейтенанту. Думаю, дальше объяснять не нужно. Не нужно, ответил он. Но у нас ЧП, и наконец-то те подвижки, которые вас устраивают. Это не лично меня, ответил я, защищаясь. Вы говорите, как будто это у меня каприз такой. Ваш жап под хвост попала или шле, не помню. Нет, это требование новых реалий в условиях всё ускоряющегося прогресса. Да, сказал он. Вы формулируете точнее. У вас всё ещё по старинке поинтересовался я. Нужно присутствовать лично? Он кивнул. Старые генералы не очень верят новым технологиям. Дикарий, сказал я с чувством. Хорошо, через полчаса буду, если не застряну в пробках. Нет, нет, с мигалкой позориться не стану. Он кивнул. Вы правы. Тогда пусть капитан Волкова позорится. Вы не против? А ну пусть, согласился я. Всё равно на вас всех собак вешают. Одной больше, сказал он, одной меньше. Ждём вас, Владимир Алексеевич. Ингрид уже нервно притоптывает у входной двери. Но я дождался, когда Мещерский прижвал связь и только тогда сдвинулся с места. Автомобиль послушно подкатил к крыльцу. Дверца распахнулась с едва слышным чмокающим звуком, словно внутри салона вакуум. Но это, конечно, всего лишь указание на полную герметичность. Грушники должны быть готовы к разным ситуациям. Ингрид усадила меня заботливо, как парализованного Обошла автомобиль спереди и сев за руль, предупредила: "Пристегнись, а то гаишники остановят. Ты же, конечно, начнёшь вопить, что тебя похищают". "А разве не так?" спросила я настороженно. "Тогда ладно, хотя всё равно страшно". "Музыку?" спросила она. "Успокаивающую обойдёшься", сказал я. "Нет, мигалку не вырубай. Здесь пока что дороги свободные. А для форса?" спросила она. Ученые форсят еще меньше горушниц. А если впереди пробка, тогда врубай и сирену. Разрешил я. Горит царай, горит хата. Мозг уже с утра шарит по всем новостным каналам. Это у нас утро, а на той стороне планеты день к вечеру. Много чего стряслось. У нас из новостей главное то, что книга издатели, писатели, критики и все все. Причастные к книжному бизнесу наконец-то достучались до правительства, где их приняли с помпой и два часа выслушивали ламентции на тему, что литературу нужно спасать. Я поморщился, словно заныли зубы. Снова старая и неумная песня, что это пираты виноваты, а как только удастся их задавить, все снова наладится. Не наладится. Литература, как и вообще письменность, отжила свое. И так эти значки, придуманные еще финикийцами. жили так долго, и всё ещё на удивление существует век высоких технологий, хотя и видно, как уходят в прошлое. Когда-то все знатные и простолюдины знали Шекспира. Да что там Шекспир? Пушкин, Лермонтов, Толстой. Мой отец застал такие громкие имена, как Евтушенко, Шукшин, Симонов, но тогда была эпоха без интернета, компьютеров и смартфонов. А сейчас весь мир знает имена Стива Джобса, Цукерберга, Илона Маска. Причём действительно весь мир, но мало кто сможет назвать писателей. Не будем притворяться, но имена великих художников, будь это зарубежные Веласкес, Рембрандт, Гаген и десятки других громких имён или наши Репин, Айвазовский, Серов, Левитан и прочие-прочие, все они жили и действовали в эпоху без фотоаппарата. А сейчас, когда у каждого в мобильнике могучая камера, кто знает имена современных художников? Да их попросту нет. Литературу убили не пираты, хотя приложили к этому руку, а бурное развитие кино, сериалов, компьютерных игр, интернета с его YouTubeом и сервисом мгновенной доставки любого зрительного контента на монитор в ваших руках. Литература уже не вернется на свои королевские позиции, как не вернутся ямщики и трубочисты, изготовители деревянных ложек и умелцы по созданию вычурных самоваров. Но мир не станет беднее. Взамен приходит мир еще богаче. разнообразие ярче и которого жду с таким нетерпением. Но основная масса даже так называемых умных людей просто не врубается, что возврата к прошлому не будет. "Ингрид, сказал я, через два квартала налево, а потом гони прямо, пока не скажу". Она посмотрела удивлённо. "А что там? Тебе точно знать просто необходимо?" Она ответила оскорблённо. Если у тебя там любовница, то обязательно, а вдруг она агент Госдепа, что спит, видит? Не агент Госдепа, заверил я. Всё проверено раньше. А ты могла бы доверять мне больше. Не находишь? Ещё не убедилась? У меня всегда больше информации, чем может накопать твоя служба, она буркнула. Вот это и настораживает. Уж не Госдеп ли тебя снабжает? У нас новейшие интерфейсы и система поиска, напомнил я. Плюс талантливые программисты. А у вас в гру старые бздычи, что ещё на механических машинах печатали, а считали на костяных счётах, скажи ещё на пальцах. Она надулась и гнала автомобиль по указанному маршруту, уже не задавая вопросов. Я ещё дважды заставил свернуть. Наконец остановила машина у подъезда старого многоквартирного дома панельного типа. Я быстро, сказал я, и захватив кейс, выскользнул наружу. На лестничную площадку пятого этажа выходит шесть квартир. Стены обшарпаны, нужная мне дверь давно нуждается в ремонте. Я вдавил палец в кнопку звонка, глухо. Лишь с третьей попытки, поёлозив и отыскав контакт, заставил звякнуть, но на всякий случай постучал ещё и кулаком. Дверь распахнулась, на меня уставилась с недоверием угрюмая девочка-подросток, белокурая и с синими-синими глазами. "Ух ты", сказал я. Как на папу похоже, а мне казалось только на маму. Она спросила настороженно: "Вы кто? Кто-то её мы ещё есть из взрослых?" В прихожей появилась женщина с худым бледным лицом и следами былой красоты. "Настя, кто там?" девочка ответила, не сводя с меня взгляда. "Он знает папу". "Молодец", сказал я поощряюще. "Сразу хватаешь главное". Женщина подошла к ней и чуть обняв спросила недружелюбно: "Вы кто? Мне удобнее разговаривать не через порог, сказал я. Она подумала, отступила в сторону: "Можете зайти". Я прошёл в комнату и сразу выдрузил кейс на стол. Мать и дочь смотрели с ожиданием, а я сказал строго: "Ваш муж и отец не погиб, как вы наверняка полагаете. Не в тюрьме, как вон сразу подумала Настя, не в бегах. Всё ещё выполняет важные правительственные задания. Но часть секретности снята, потому вот его жалование за это время Она вытаращенными глазами уставилась на кейс, крышку которого я поднял. В зору открылись ровные ряды пачек денег в банковской упаковке. Извините, сказал я, что наличные, но секретность не позволяет проводить банковские операции со счету людей, которых как бы не существует. Можете купить хорошую квартиру в хорошем районе, вообще обеспечить уровень жизни подостойнее. Она сказала умоляюще: «Скажите, где он сейчас?» Я улыбнулся. Вы же понимаете, этого никто сказать не имеет права. Просто помните, он работает на страну. Он важен, уважаем, его ценят. Простите, это всё, что имею право сказать. Да я и так сказал много. До свидания. Они молча смотрели вслед, а я спустился по лестнице, чтобы не ждать лифт. А когда сел в автомобиль, Ингрид тут же развернула его на пятачке перед домом и погнала в обратную сторону. Я на всякий случай проверил видеокамеры по пути. На двух стёр номер моего авто. Ингрид буркнула, деньжат им подбросил. Я спросил в изумлении: "А ты откуда знаешь?" "Знаю", ответила она хмуро. "Уж если ты, такая чёрствая скотина, вдруг захотела помочь его семье сестрёнке поступить в универ, а родителям подбросить деньжат или хотя бы починить забор в их огороде, то это явно того стоило. Ты даёшь", сказал я расстроенно. Не думал, что запомнила, хотя такого красавца да и не запомнить в самом деле, Иван львиное сердце. И что, родителям подбросила денжонок? Нет, огорчилась она, но и сестренке помогла, а ипотеку за них выплатил фонд помощи неимущим. Я сказал виновата. Спасибо, Ингрид. Почему я тебя недооцениваю? Она промолчала. Автомобиль ведет на большой скорости. Сперва смотрела перед собой прямо, красивая и сосредоточенная. Затем начала искоса поглядывать на меня, но я, тупо глядя прямо перед собой невидящими глазами, увлеченно читаю в интернете о новых методах редактирования генов. Наконец сказала езвительно: "У тебя такое лицо? Не будь дезнулся случайно, даже не ререхнулся", заверил я. "А что, смотрюсь очень красиво? Аванфас? Отвратительно", отрезала она. "Будто порно-журналы смотришь". "Почти угадала", согласился я. Вот подумал, стояла бы видеокамера у меня в спальне, пришли бы мы в ужас, если бы запись попала в сеть. Она буркнула: "А что? Было что-то непристойное?" Вот, вот, ответила я: "Ничего такого, чего стоит следить за здоровым самцом и самки с нормальными запросами. А если от того будут камеры наблюдать за личной жизнью или не будут, зависит быть человечеству или сгинуть, то даже вопроса не возникает." Потому полагаю, постоянное наблюдение нужно не просто вводить в быт, но и в моду. Что ты сказал, возвращенец? Дикий ты человек, обвинил я с удовольствием. Да, в моду, не в морду, а в моду. Видя камеры в доме, спальне и даже в туалете, должны считаться необыкновенно круто, суперсовременно, благородно. Ах, ах, даже так. Вот именно. А те, кто так не делает, Те люди тупые, отсталые и вообще не до человека. Она поморщилась. На самом деле, оно так и есть, но признать такое никто не признает. Верно, согласился я. Но общественное мнение их как раз и не считает отсталыми, так как само еще не отлениало. Нужно менять тренд. В смысле тренд? Хотя тринд нравится больше. Что-то в нем есть. Трендец, подсказала она. Да, согласился я. Но триндец это нечто маленькое, а тринд уже большое, даже великое, уважаемое, как наш генерал Кремнёв. Кстати, куда он девался? Получил другое назначение, ответила она без охоты. Переиграть удастся? Это уже от него зависит, пояснила она. Ему бросили что-то очень лакомое, чтобы передислокация обошлась с его стороны без особых протестов. Но установка видеокамер в доме, как понимает, и не ограничишься. Устанавливать буду не я, уточнил я. Но Трин, ты поняла верно. Одновременно нужно и просто необходимо заняться оборудованием ими автомобилей. Не загнул? А что? Сейчас разве что можешь позвонить домой или своей паре, когда она за рулем, верно? Такая возможность очень бы удивила наших дедушек и бабушек, не доживших до мобильных, но для нас обыденно, когда блондинка за рулем во всю щебечет по мобильнику. Не обращая внимания на пешеходов и светофор, она нахмурилась, хотя как брюнетка должна бы только радоваться наездам на блондинок. Однако гендерная солидарность оказалась выше, процадила сквозь зубы. В автомобиле не так уж и революционнык, в спальне или в клазете. Я сказала громко: "Сири, дай канал номер 2". На левом экране, что возле Ингрид, заиграли краски и появилось лицо Данка, а за ним весь главный зал общим планом. Не спать, сказал я строго, Данка, продумай ускоренное продвижение видеокамер в народ с средствами моды. В первую очередь насчет установки в автомобиль. Данка с интересом посмотрел на Ингрид за рулем. Во взгляде я прочел мужское одобрение. Это же львица рядом, но видно, что это моя львица. В автомобиле? переспросил он. Так и сейчас можно из авто поговорить с любым по Skype и посмотреть друг на друга. проверить, так сказать, в автомобиле или в чьей-то спальне. Смотри на шажог дальше, сказал я. Всего на шажог. Не просто включил-выключил, а постоянное включение. Вот мы сейчас едем, а любой, кто наберёт мой или номер вот этой очень строгой женщины, увидит нас в авто. Данка посмотрел испытующе, а наглый гаврож сказал знающе: "Не все этого захотят, а перепихнутся по дороге". А пусть не перепихиваются, сказал я. Старшее поколение в этом поддержит. Нам везде нужно искать поддержку. Когда со старшими, когда против старших,